Ничего не покупай в этом городе, потому что здесь тебя видело очень много народу, и уноси отсюда ноги, как только откроют ворота. Если тебе не жалко, оставь старое седло здесь, ведь когда ты тащишь его на спине, не только люди, но и собаки оборачиваются тебе вслед. Новую экипировку приобрети в городишке Ньон, что раскинулся на холмах в стороне от главной дороги. Это порядочный крек, но зато у тебя будет хоть какая-то надежда ускользнуть от внимания сыщиков. Ну а если, как ты говоришь, сутан, о тебе уже ни к чему, откажи ее мне. Как моя до сих пор не разлезлась на лоскутки, это для меня тайна, которую я объясняю лишь «Состраданием Господним!» «Буду рад, если моя придется вам в пору», — сказал Петр. «И потом, отче, примите мою благодарность за все ваши добрые слова и советы». «Они пришли не ко двору, раз ты не считаешь нужным прислушаться к самому главному и важнейшему из них». — Быстренько, присти всему, покинуть Францию и вернуться туда, где твое настоящее место, в Стамбул. Ну, теперь, сын мой, давай спать. Тебе не помешает, если перед тем, как заснуть, я немножко попою? Петр заверил, что это никак ему не помешает, и отец Жозеф, отвернувшись от Петра, начал шепеляво, монотонно напевать. Перва до Петра не доходил смысла невнятно произносимых слов песни, заглушаемой хрустом соломы. Но чуть позднее, когда отец Жозеф перестал возиться, Петр начал понимать их. Это были слова самой удивительной набожной песни, какую ему когда-либо доводилось слышать, совсем не похожей на прелестный канон о брате, которому не хотелось идти на утреннюю службу не похоже настолько, что она не укладывалась в голове. Ибо на сей раз отец Жозеф, кроме всего прочего, пропел такое. Вселенную власти своей подчини, себе пожелай захлебнуться в крови. Голубой шнур Отец Жозеф был не только святой муж, который, как уже отмечалось, законы своего ордена, такие, например, как запрет носить оружие, путешествовать по суше, не иначе, как пешком, нарушал только по предписанию высших инстанций, но еще и муж опытный, практик, искушенный во всем, что движет миром людей, глубокий знаток вероломной и коварной человеческой породы. Поэтому, проснувшись на рассвете и обнаружив, что его новый, молодой и крайне легкомысленный приятель в самом деле уже поднялся и исчез, причем довольно давно, ибо ложе его было не только пусто, но и успело простыть, отец Жозеф тоже встал и облачился в обе сутаны, которые Франсуаза, Весну считая дочка-трактирщика возвратила вычищенными еще вчера вечером. Почти новую сутану Петра, надев ее на голое тело, он прикрыл своей старой, изодранной, которая, как нам известно, не расползлась на лоскутки, лишь по милости Господней. Он поступил так, не желая давать повода для излишних толков и догадок, которые наверняка возникли бы. Если бы трактирщик нашел в Риге одну забытую, кем-то брошенную сутану, хотя еще вчера обе служили для прикрытия тела святых отцов, его нищенствующих гостей, не ж тем, как один из них, заметьте, крайне странный и подозрительный, был уж далеко, и след его простоял. Для Петра выгоднее думал Капуцин.